Глава 24. Список проблем. Основные компоненты плана терапии. Четвертым разделом формулировки клиентского клинического случая является план терапии в широком смысле, включающий в себя список проблем клиента, цели терапии и непосредственно сам план терапии. Мотивационное интервью также можно отнести в данный раздел «Формулировки случая». В схематичном виде компоненты плана терапии в широком смысле представлены на рисунке 37, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. В этой главе речь пойдет о составлении списка проблем, а в последующих – о формулировании целей терапии, Составление непосредственного плана терапии и проведении мотивационного интервью. При этом терапевту важно учитывать последовательность проиллюстрированных на ниже приведенной схеме стадий терапии, проблемы, цели, план. Вопросы терапевта на первой сессии. Обычно первая сессия с клиентом начинается с такого рода вопросов терапевта. Что вас больше всего беспокоит в настоящий момент времени? Что вас привело ко мне? Какие у вас жалобы? Почему вы решили обратиться за помощью именно сейчас? Что бы вы хотели получить в результате терапии? Какие проблемы вы хотели бы решить помимо своего основного запроса? При необходимости терапевт может задать клиенту более конкретные, и конкретизирующие вопросы. Что вас больше всего беспокоит в эмоциональной сфере? Что вас больше всего беспокоит в телесной сфере? Что вы считаете наиболее проблемным в своем поведении? Что вы считаете наиболее проблемным в своем мышлении? Перечень проблем, которые озвучивает клиент на первой сессии, может быть весьма обширен и разнообразен. Поэтому за одну встречу сформировать список всех проблем, которые беспокоят клиента, часто попросту невозможно. Тем не менее, терапевту необходимо помогать клиенту выявлять и конкретизировать основные волнующие его проблемы, а также при необходимости разбивать их по разным сферам жизни, например, таким. Собственное здоровье, здоровье родных и близких, личная безопасность. Безопасность родных и близких, работа и карьера, учеба, образование и саморазвитие, финансовые вопросы, правовые вопросы, бытовые и хозяйственные вопросы, личные и семейные отношения, отношения с другими людьми, интимные отношения, творчество и самореализация, духовные вопросы. Глобальные общемировые проблемы. Другие проблемы, вопросы и сферы. Специфика формирования списка проблем. Совместно с клиентом терапевт составляет список актуальных проблем клиента, которые он хотел бы решить с помощью психотерапии, кратко описав каждую несколькими словами и выстроив проблемы в порядке снижения степени их актуальности. Как правило, список проблем включает в себя от двух минимум до девяти максимум пунктов, поскольку слишком длинные и детализированные списки могут способствовать возникновению у клиента и терапевта эмоций подавленности или тревоги и создавать трудности у клиента при определении приоритетных проблем, которые он хотел бы обсудить на конкретной сессии. В начале каждой сессии Терапевту важно сверяться со списком проблем и согласовывать с клиентом любые изменения в этом списке, спрашивая о том, какую из представленных в списке проблем он хотел бы обсудить на текущей сессии. При определении конкретной проблемы терапевт может задать клиенту следующие вопросы. В чем именно заключается проблема, которая вас беспокоит? Почему эта проблема является для вас проблемой? Как долго в вашей жизни присутствует эта проблема? Что, на ваш взгляд, могло стать источником проблемы? Как вы уже пытались справиться с этой проблемой? Каковы основные трудности на пути решения этой проблемы? Как изменится ваша жизнь после решения данной проблемы? Не названные клиентам проблемы. При этом следует понимать, что клиент может не осознавать или же попросту избегать обсуждения определенных проблем, которые на самом деле больше всего его волнуют. Поэтому терапевту важно наблюдать за реакциями клиента, предоставлять ему обратную связь по поводу его реакций и думать о неназванных клиентом проблемах, лежащих в основе его трудностей. У меня возникает ощущение, что вас беспокоят проблемы, которые вы пока что еще не озвучили. Я прав. Можем ли мы поговорить о них? Или вернемся к этому позже? Тем не менее, при наличии у терапевта подозрений в том, что озвучиваемые клиентом проблемы являются всего лишь ширмой, за которой скрываются более важные проблемы, терапевту лучше работать с теми проблемами, о которых клиент говорит, а не пытаться добраться до глубинной проблемы. К тому же, когда клиент представляет в качестве первостепенных менее важные проблемы, это может быть своего рода проверкой на способность терапевта помогать решать менее важные проблемы, после чего на более поздних этапах терапии клиент может озвучить и более важные и глубокие проблемы. СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРОБЛЕМ Терапевту также важно обращать внимание на стиль изложения клиентам проблем – нерешительный, тревожный, стыдливый, скептический, избыточно позитивный, который может указывать на те или иные активированные глубинные убеждения клиента, так стыд по поводу наличия проблем, может отражать глубинные убеждения, связанные с темами отвержения, покинутости, дефектности или исключительности. В этом отношении терапевт может попросить клиента закончить первую часть условного предположения, вызывающего стыд. «Если у меня есть проблемы, то…» или определить автоматические мысли, создающие стыд. «Мне стыдно…» потому что я думаю, что невыраженность реакций при описании проблем. Также важно упомянуть, что некоторые клиенты, приходя в терапию, говорят о множестве беспокоящих их проблем, но при этом не демонстрируют явных признаков эмоционального дистресса или каких-либо значимых поведенческих нарушений. К причинам невыраженности эмоциональных и поведенческих дисфункций У таких клиентов могут относиться следующие. Клиент на самом деле не имеет эмоциональных и поведенческих нарушений и пришел в терапию с целью саморазвития и самосовершенствования. Клиент обратился в терапию ради получения общения, а не помощи. Клиент сомневается в собственной адекватности и нормальности и хочет получить у терапевта заверение в том, что с ним. Все в порядке. Клиент, в силу разных причин, скрывает свои эмоции и стремится избегать их. Специфика определения проблем. Говоря предельно общая, проблема — это трудность в жизни клиента, которая ограничивает его полноценное функционирование и мешает ему достигать значимых для него целей. Несмотря на то, что симптомы того или иного расстройства, на которые жалуется клиент, снижают качество его жизни, их нежелательно включать в список проблем. Равно как и само расстройство. Для этого есть форма для описания когнитивных, эмоциональных, телесных и поведенческих симптомов клиента. Безусловно, расстройство и характерные для него симптомы важно учитывать, но они являются следствием дисфункциональных моделей мышления и поведения, поэтому в список проблем вносятся связанные с этим расстройством факторы, а не сам диагноз. Помимо этого, кроме проблем, связанных с самими симптомами, клиент может говорить о личных, семейных, профессиональных или иных проблемах, решения которых очень часто приводят к ослаблению или даже исчезновению беспокоящей клиента симптоматики, вследствие чего клиент перестает соответствовать критериям того или иного расстройства диагноза. Как пишут Дебора Добсон и Кейт Добсон, главной целью когнитивно-поведенческой терапии является подбор интервенций на уровне проблем, а не диагнозов. Так или иначе. Составление и обращение к списку проблем будет помогать терапевту в случае обесценивания клиентом себя, своей работы, терапевта или терапии в целом. Пример сформулированного списка проблем представлен в таблице 14, которую можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге.